Глава 36. Истинный злодей. Трепель с интересом и тревогой на меня посмотрел. Не вполне понимаю, о чем ты, Верея. Я коротко пересказала ему содержание нашего разговора с Аароном. «Ар-менталист?» — возмущенно воскликнул мой муж. «Увы, иногда мы будто бы совсем не знаем своих близких», — попыталась я ему посочувствовать. «Я думал, он не доверяет». Даниэль, кажется, был ошарашен настолько, что вычленил главный посыл моего сообщения. А что бредя, не отставала я. Аран сейчас лежит парализованный в его экипаже. Извини, я сомневаюсь, что ты верно определила злодея, сказал Даниэль извиняющимся тоном. Судья Брэвис занимает этот пост дольше, чем я себя помню. Он очень достойный представитель эфилиров. Кристально чистый и такой же честный. Скорее, я подозревал бы Дарамелло или Молли. Молли даже не светлый. Я обиделась, что моя догадка не впечатлила тропери. И крыльев ни у кого из них нет. Секунду помешков Даниэль достал из-за ворота свой амулет магической связи. Произнес заклинание, вызова четко проговорил. Желаю поговорить с судьей Брэвие. Молчание. Даже волны от артефакта не пошли. Брэвие активировал свой амулет связи. Впервые я видел отрепери взволнованным. Теперь он отнесся к моей детективной теории серьёзнее и вышел на канал дворца. Удивительно, первым, кто ему там ответил, был бергер Молли. Брэвие забрал моего брата и увёз его в своём экипаже сдаваться властям, докладывал Даниэль. Мы с женой к ним не влезли, потому что Аран обездвижен и занимает много места. А сигнала от судьи не поступало? Услышали мы голос дознавателя. От охраны тоже? Возможно, он ещё не доехал. советую объявить экипаж в розыск, сухо уже успокоившись, сказал троперий, завершив разговор с дворцом, он обратился ко мне. Кажется, нам придётся дойти до своего временного пристанища пешком. Я переутомил больное крыло и не смогу донести тебя. И не нужно, запротестовала я. Но как же это, брат? «Сейчас я ничего не могу сделать, к сожалению», — мрачно ответил он. «Но как только будем в домике, запущу поисковой ритуал, и, возможно, станет ясно, где искать Аарона и Бреви. Но я все же не исключаю вариант, что судья не преступник и просто исполняет свой долг. Везет беглеца куда и положено, а на связь не выходит специально, чтобы его вибрации не перехватили». Мы быстрым шагом направились к своему разоренному жилью. Я вспомнила, что там линкс совсем один и наверняка напуган, поэтому неслась стремительнее, чем на крыльях. К моему облегчению, с малышом всё было в порядке. Он мирно дремал на кровати и приподнял голову, когда я зашла в комнату. Сиф рядом с ним я гладила шелковистую шорстку и кому не приходило осознание, насколько я вымоталась и перенервничала. Глаза сами собой начали закрываться. Я прилегла подле своей красной панды, которая тут же забралась мне на грудь, согревая всем тельцем. Не заметила, как уснула. События бесконечного дня причудливо перемешались, порождая бестолковые и сумбурные, однако реалистичные сновидения. Проснулась, когда в очередном моём видении Арантропери зачем-то вёл меня под винец, доказывая, что ему куда больше, чем брату, нужно возвращать положительное мнение общества. Я пыталась вырваться и убежать, а затем появился папа и радостно крикнул: "Дочка, мне удалось обыграть золотую маску. Теперь у нас не о том по месте, а целых 4, и во всех требуется ремонт". Открыв глаза, я долго соображала, где нахожусь и нужно ли здесь что-нибудь ремонтировать. Дверь в комнату была закрыта, но за ней угадывался яркий свет и слышались напряженные шаги. Даниэль не спал, да и мне не следовало. Поднявшись, я вышла из своей спальни, на ходу пытаясь привести в порядок прическу. Не знаю, радоваться или огорчаться, что по сути мне не встретилось зеркало. Даниэль упирался руками в столешницу чёрного дерева. На ней расположилось десятка два свечей и разноцветные небольшие кристаллы. Я вспомнила, что он собирался проводить ритуал. Интересно, все необходимые магические аксессуары он с собой возит на всякий случай. Вре, он понял голову и, кажется, только сейчас вспомнил, что не один, и я тоже где-то присутствую в его жизни. Я думал, ты спишь. Уже выспалась, кивнула я. Удалось засечь Арана. Да, я поймал его магический след. Брат пришёл в себя после парализующей иглы. А сколько времени прошло? Около 2 1/2 часов, ещё ночь, сообщил муж. И, судя по всему, ты оказалась права. Бреви никто не видел, его экипаж будто сквозь землю провалился. Что же заставило уважаемого члена общества пойти на такое преступление? Охнула я. жажда власти. Наивно полагать, что светлые от неё избавлены. Иначе нашим монархом был бы Магнир. Ты сказал, тебе удалось засечь Арана. Да, сигнал слабый, но надо туда отправляться. Далеко, пока я не пойму, но дальше, чем можно уехать на экипаже. Видимо, часть пути Бреви и Ар летели или телепортировались. И на чём мы отправимся их искать? спросила я. Мы Брови ректора взмыли вверх, чуть ли не на лоб. Я не собираюсь брать тебя с собой, может ещё и панду твою прихватить скажешь. Вот как? То есть от меня толку как от линкса? Я и сама не думала, что это будет настолько обидно, но губы мои едва не затряслись. Я поспешила отвернуться от мужа, из чего взяла, что между нами что-то может поменяться. Да, он не виновен в похищении ключа металла, теперь мне это очевидно. Но не зря был этот мой сон. Золотая маска, ректор Трапери не тот человек, с которым стоит заводить душевные отношения. Надо будет воспользоваться ситуацией, а потом забудет и от нравится по своим делам. Закрывайся изнутри. Окна тоже проверь, велел Даниэль. Мы не знаем, возможно, у Брэви есть соучастники, и кроме моего брата, вдвоём подобное провернуть трудно. Надеюсь, скоро вернусь живым и невредимым, или хотя бы таким, как сейчас. Я услышала скрип колёс снаружи. За ним приехали. Тропери бросил на меня прощальный взгляд, махнул рукой и вышел. Ждать и мучиться от неизвестности, учить так себе. Что я должна сейчас сделать? Спать лечь? А вдруг Даниэль подвергается смертельной опасности? Да не вдруг. Он и отправился с этой целью неизвестно куда. Я ходила из угла в угол, а линкс следом. Забавно мы смотрелись, но сейчас было вовсе не до смеха. Волновалась я за этого несносного, холодного, крылатого, не знаю даже, как его обозвать. Утром я напоминала худшую и бледную версию себя, и к этой версии неожиданно пожаловали гости. Лишь в дверь постучали, я радостно бросилась открывать запоздало, понимая, что это может быть и не Даниэль, а злоумышленник какой-нибудь. Оказалось, меня навестила королевская охрана, чтобы сопроводить во дворец. На всякий случай я решила и Линкса с собой прихватить. Мало ли, вдруг меня сразу же и домой обратно отправят. Вещи можно потом переслать, а красная панда в качестве багажа восприниматься точно не должна. На выходе во дворец меня попытались обыскать, но без особого чаяния. Опасения у местных орков вызвал в основном Линкс. Мою же персону досматривала специальная охранница из троллей, дабы соблюсти приличие. Впервые я видела короля Адриуса настолько близко. Он восседал на троне, и лицо у него было весьма печальное. За столом в центре зала сидело трое мужчин, знакомые мне Бергер Молли и Фурт Дарамелл. И какой-то ужасающего вида человек. Но это не точно. Он выглядел так, словно вышел из тёмного пламени, разведённого духом металла, и смотрел на меня, будто на свою добычу. "Добро пожаловать, Верея", приветливо, хоть и грустно, сказал король. "Как видишь, нас тут немного. Господ Моли и Даромела ты встречала и ранее. А Дольф Сатиан, наш придворный менталист. Очень приятно. соврала яна всякий случай хотя менталиста этим вряд ли обманишь что-то о нём мне теперь на каждом шагу встречаются хорошо если это приятное чувство не покинет вас и ближе к окончанию нашей беседы голос сиана был таким же ужасным как и его вид не хотелось бы подвергать допросу столь милую девочку вы меня запугиваете После бессонной ночи я совершенно не была расположена к мусозерцанию сильных мира сего. Удивительно, но министра стихий моё высказывание смутило. Дольф, аварене подозриваемая, сказал он. Скорее это моя вина, что она здесь оказалась. Нечестная девушка стала одной из жертв преступной семейки и, возможно, успела попасть под обоняние негодяя. — Какого негодяя? — испугалась я. — За которого, к сожалению, я выдал вас замуж. Примите по этому поводу мои извинения. Да Ромел выглядел виноватым. Да что тут такое происходит? И я думала, меня позвали, чтобы сообщить новости о Даниеле или рассказать, как вы будете ему помогать. — Помогать? Голос короля птичкой взлетел под свод тронного зала. "Дорогая", успокоительно начал Дорамель, в этой истории больше не осталось пробелов, но ты в безопасности. Мне пришлось признаться его величеству Адриусу в нашей с ректором трёпери хитрости. В какой хитрости? Вы говорите загадками. Я наконец-то догадалась взять себе стул, а то ноги не держали. на колене выдвила переноску с линксом. Всё предельно прозрачно, грустно рассказал министр. Я открыл королю тайну вашей женитьбы, что с твоей стороны это совсем не добровольное действие. Я слишком доверял Тропери и ценил его как специалиста и пошёл на многое, чтобы его обелить. Он даже сам не знает, какие мне пришлось подключить для этого каналы, но теперь выгораживать директора-преступника не стоит. ректора-преступника, я уже совсем ничего не понимала. Это же всё судя по бреви. Аран сам мне сказал, когда похитил, что Даниэль отказался ему помогать и пришлось искать более сильного покровителя с белоснежными крыльями. «И ты поверила в их спектакль?» Голос короля прозвучал неожиданно. Я подскочила на стуле, разбудив Линкса, который недовольно завозился в клетке. «Арон Трапери не смог бы сам сбежать по пути во дворец. Ему кто-то помогал, и мы почти уверены, что истинный злодей его брат. Больше некому», — продолжил Адриус. Он же перехватил экипаж судьи, похитил и увёз в неизвестном направлении. Уверен, сцену с пролизующей иглой они тоже разыграли, чтобы Брэви поверил в беспомощность Арана. Собственно, тебя мы позвали, чтобы узнать, известста ли тебе что-то, добавил Драмель. Ведь у тебя нет причин питать к Даниелю какие-то тёплые чувства, но видно, ты совсем не в курсе происходящего. Поэтому иди, отдохни немного, а то выглядишь совершенно изнемождённой, а потом мы отправим тебя к родителям успокоиться после пережитого. А если ты пере её похитят, спросил дознаватель молли, она больше не представляет для даниэля ценности. Мне можно побыть одной несколько минут, спросила я ошарашенно. Конечно, я позову обслугу, тебя проводят в комнату для расслабления. Приведи в порядок нервы и когда будешь готова, езжай, с пониманием сказал король. «Какой он милый. Мне и правда хотелось привести мысли в порядок, чтобы перед отъездом попробовать еще раз объяснить важным дяденькам, почему я все же уверена в виновности судьи Бреви. Или я просто хватаюсь за соломинку? Вот он, мой шанс освободить себя от нежелательного брака. Даниэль вполне может быть заодно с братом, ведь я почти его не знаю». Меня привели в милейшую комнату с фонтанчиком, кучей растений и удобной мягкой кушеткой. Прилечь я не решилась, уснуть ещё. Чего доброго, поставила переноску, а сама принялась рассказывать по зимнему саду. Незаметно для себя свои размышления я строила в виде послания к мужу. "Даниил", думала я, "как мне отличить правду от лжи? Где ты, Даниил?" Вдруг в моей голове слабо, будто сквозь помехи прозвучал его голос, такой удивлённый, сразу стало понятно, что я это не придумала. Возможно, просто с ума схожу. Мне кажется, или ты отключилась к моему амулету связи? Не знаю, где ты в нашей академии, рядом с ней. Я и тут он замолчал. В голове стало глухо, и как ни пыталась я связаться с ним вновь, ничего у меня не вышло. Мне нужно в академию срочно, но экипаж привезёт туда лишь под вечер. Что же делать? Я знала, что где-то в ректорской есть портал, по которому можно перейти в несколько мест. Наверняка в таком солидном месте, как королевский дворец, он тоже должен быть. Нужно его найти. Аккуратно высунув нос из двери, я увидела, что коридор свободен. Схватила переноску и неслышно прошуршала сама не зная куда. Где же искать портал и смогу ли я его запустить я напрягла память и вспомнила что видела табличку с надписью по пути к королю И это было недалеко от лестницы. Всё-таки хорошо быть внимательной студенткой-второкурсницей. Похвалив себя, я нашла нужную дверь. Она не охранялась, поскольку чужие до этого места обычно не доходили без сопровождения. Зайдя внутрь, я обнаружила небольшую кабинку с кучей кнопок, а рядом были написаны адреса. Вот и наша Академия. Конечно, король должен иметь возможность попасть в любое стратегическое место своего государства. Такие мини-порталы – вещь дорогая и не такая защищенная, как, допустим, сверхъестественные каналы телепортации, для которых нужны эти огромные громоздкие плиты. А еще их с места на место таскать нельзя. А значит, место твоего появления будет известно заранее. Крепко прижав в груди переноску, встала в центр круга, очерченного на полу зелёной краской, и нажала нужную кнопку. Как раз в это время в комнату дверь открылась, но остановить меня не успели. Процесс переноса уже начался.